162. -е. Матерь Агни-йоги Любовь к избранному облику можно настолько усилить, что в ее пламени перегорит без остатка все, что подлежит изживанию. И то, на что требуется для изжития ряд непомерных усилий, в пламени этого чувства сгорает легко на огнях сердца. Потому и называется любовь победительницей огненной. Магия отменена. Чувство любви ей незнакомо. Потому омертвели ее формулы, и изменилась окраска. Ни Христос, ни преподобный Сергий магами не были. И как же дух можно ставить в зависимости от формул застывших, когда победно творит живой огонь сердца? Когда Спаситель говорил о любви, он имел в виду мощный, всеповеждающий огонь сердца, ибо любовь есть огонь. По сравнению с ней все прочие огни являются как бы подчиненными. Если хотите победно идти по пути, все побеждайте любовью. Не забудьте, что это магнит, сила которого непреодолима, ибо не знает ограничения ни жизнью, ни смертью, ни временем, ни пространством, ни прошлым, ни настоящим, ни будущим. Владыка сказал «Любите меня и удвоите сил».